В секте Хэхуань, главный прародитель, старик Иньян, с мрачным выражением лица ходил взад и вперёд по главному залу, сложив руки за спиной. Он никак не мог принять решение. В главном зале находилось еще трое. Две женщины и мужчина. Все они были очень красивы. Все трое были культиваторами зарождающейся души. Они тоже хмурились и не могли принять решение. Одна из женщин была одета в желтое одеяние, весьма соблазнительное, и она мягко произнесла. Старший брат, неужели этот культиватор и правда достиг уровня формирования души? Младшая сестра в это не верит. Одежда этой женщины очень плотно сидела на ней, подчеркивая все изгибы ее прекрасного тела, которое заставило бы сердце любого бешено колотиться. Если бы она не хмырилась, то выглядела бы еще более очаровательно. Старый Иньян тихо хмыкнул и сказал, «Жёлтая гора был культиватором ранней стадии зарождающейся души в Секте дао". Я умер от одного взгляда этого человека. Сказать, что он на стадии зарождающейся души, значит сильно его недооценить». Женщина в желтом замолчала и только сильнее нахмурила брови. Мужчина средних лет, до сих пор хранивший молчание, вдруг заговорил. «Старший брат, а что если мы просто вышвырнем всех членов клана Тэн из нашей секты? Если мы так поступим, этому культиватору уже не будет нужды идти в секту Хэхуань». Старик Иньян потер виски и ответил. А не будет ли это означать, что мы нажили себе врага в лице клана Хотя я и Танхаэнь находимся на поздней стадии зарождающейся души, я-то знаю, что не буду ему достойным противником в случае с нам сразиться. В зале было тихо, некоторое время спустя глаза старого иньяна зажглись, и стало понятно, что он принял решение. Мрачным голосом он медленно проговорил. «Этот старый вор Пунань до сих пор не объявился, так что совсем этим явно что-то не так. Забудьте! «Мы знаем, как Тэн Хаэнь может затаить обиду. Если мы сейчас отдадим членов клана Тэн, а Тэн Хаэнь не умрет, у нас станет еще больше проблем. Младший брат, разошли приказ развернуть все оборонительные формации, я лично буду ими управлять. Мы должны прогнать этого человека». Мужчина средних лет кивнул, он поколебался и сказал, «Старший брат, а что, если Тэн Хаэнь в конечном счете умрет? Глаза старика Эньяна загорелись, и он усмехнулся. «Не стоит недооценивать Пунаньзэ. Он обязательно вмешается. Даже если его уровень культивации недостаточно высок, неужели будет недостаточно человека в небесной башне?» Мужчина средних лет был ошеломлен. Кажется, до него дошло, что имелось в виду, и он согласился. В это время всяк Тихохуань, измождённый мужчина средних лет закашлявшись, вышел из комнаты. В его руках была стопка одежды, и, сгорбившись, он медленно пошел по улице. Этот мужчина был всего лишь среднего возраста, но его волосы уже посидели, и он шел, едва держась на ногах. Звук колоколов раздавался эхом по всей секте. 9 ударов Колокола означали, что все последователи секты Хахуань должны собраться в течение 30 минут, иначе будут наказаны. Когда он услышал первый удар Колокола, то даже не обратил на него внимания, но насчитав 9 ударов, он был поражен, особенно когда посмотрел в сторону главного зала. Он находился в секте Хахуань уже довольно давно. но девять ударов колокола слышал первый раз. Он некоторое время колебался, но все таки побежал по направлению к главному залу с одеждой в руках. Тем не менее, он просто был слишком слаб. Сделав несколько шагов, он начал задыхаться. К тому времени, как он добрался до главного зала, все остальные члены секты Хахуань уже сидели, скрестив ноги на площади у главного зала. Площадь была покрыта многочисленными учениками. Даже несколько дворов по соседству были заполнены последователями секты Хахуань. Под каждым последователем неярко мерцало кольцо света. Мужчина быстро нашел кольцо света, на которое можно было сесть. Он глубоко вздохнул и вдруг услышал, как закричали его собратья. Он огляделся и понял, что все смотрят вверх. Он тоже поднял глаза и был ошеломлён. В небе над сектой Хахуань появилось чрезвычайно свирепое чудовище. У него был очень заметный хоботок, держащий веревку на конце которой висело множество туго связанных трупов. На спине чудовища стоял человек, На его голове развивались белые волосы. Хотя он и выглядел совершенно обычно, от него исходило очень мощное желание убивать. Как только мужчина средних лет увидел этого человека, он внезапно нахмырился. У него было ощущение, что он где-то видел этого человека, но как бы он ни думал об этом, он не мог вспомнить. Ван Ринь смотрел на секту Хэхуань, распростершуюся внизу. Он чувствовал, что горная защитная формация здесь была во много раз сильнее, чем в секте Вуфанг и секте Тяньдао. Эта горная защитная формация была настолько мощной, что если кто-то еще не достиг уровня культивации стадии формирования души, ему было бы невообразимо сложно прорваться через нее за короткий промежуток времени. Ключом к этой формации служит духовная сила в телах тысяч учеников секты Хахуань, находящихся здесь. Пока они сидят на кольцах света, они автоматически отдают свою энергию формации. В секте Хахуань были тысячи учеников, Так что разрушение этой горной защитной формации почти равносильно тому, чтобы вступить в прямой бой с этими тысячами культиваторов. Члены клана ТЭН находились внутри главного зала. Было ясно, что секта Хахуань будет бороться до конца. Ван Линь спокойно окинул взглядом землю, и его глаза остановились на старике. Он сказал ему, «Если вы сами не откроете мне доступ, здесь прольется море крови». Этим стариком был старый Ин Ян. Увидев Ван Линя, Он нахмурился еще сильнее и спросил: Собрат-культиватор, зачем ты здесь? Ван Алин усмехнулся, и в его глазах появились красные молнии. Хотя горная защитная формация была мощной, но если умрут все, кто ее поддерживает, она распадется сама собой. Божественное сознание Сферадзи пришло в движение, и, превратившись в красную вспышку молнии, оно упало на завесу горной защитной формации. Эта формация даже не трогнула, но старый Иньян был поражен. Вскоре больше десяти последователей на земле испустили жуткие крики. Каждая их пора кровоточила, и они скончались. Они упали на землю, а кольца света под ними внезапно вспыхнули, а затем пропали. Голос Ван Линя был холоден, когда он медленно произнес: «Так вы собираетесь свернуть формацию?» Старый ин холодно отсмеялся про себя, но ничего не сказал. Божественное сознание сферы Дзе Ван Линя вновь пришло в движение. На этот раз 10 красных молнии ударили по формации. Больше сотни учеников закашляли кровью, их тела несколько раз дернулись, и они умерли. Чувство страха стало распространяться среди оставшихся учеников. Ванолинь спокойно посмотрел на старого иньяна и опять спросил, «Так вы собираетесь свернуть формацию?» Выражение лица старого иньяна было угрюмым, он по-прежнему молчал. Он сел и начал отдавать духовную энергию формации, трое других культиваторов, зарождающих с туши сжали челюсти, но тоже сели. Внезапно больше сотни красных молний вырвались из глаз ван Алини и врезались в завеса формации. Тем временем на площади больше тысячи тел учеников превратились в кровавый туман. Выжившие ученики не смели дальше оставаться на своих местах. Они все покинули кольца света и убежали, не обращая внимания на крики старейшин. Снова раздался голос ван Лини. так вы собираетесь свернуть формацию? Старик каньян кашлянул кровью. Его лицо было красно-синим, он изо всех сил пытался принять решение. Тела трёх других культиваторов, зарождающихся души, накренились. Было ясно, что они ранены. Ванолин сделал глубокий вдох и небрежно достал из сумки нефритовую бутылку. Он разбил ее, и появились три зарождающиеся души. Так, чтобы это могли видеть все присутствующие, он поглотил их одну за другой. Затем его глаза засветились красным, он поднял правую руку, и в ней образовалась красная шаровая молния. Эта шаровая молния целиком состояла из божественного сознания сферы Цзы, После того, как молния увеличилась до размеров кулака, она медленно поплыла вниз. Старик Аниян был полон страха. Впервые в своей жизни он видел человека, который бы так запросто поглощал зарождающиеся души совсем как таблетки. Увидев, как красная шаровая молния плывет вниз, он тут же закричал. «Собрат, культиватор! Умоляю, остановись! Я сверну её! Я сверну горную защитную формацию! Мне больше нет дела до Клонатан!» С этими словами он встал, вытащил нефритовый талисман и быстро послал в него свою духовную энергию. Горная защитная формация, защищавшая кто Хохуани, исчезла за секунду до того, как в нее врезалась красная шаровая молния. Старик Аньян вытер с лба холодный пот. После свертывания защитной формации он и сам стал более открытым и поэтому сказал. «Старший, все члены клана Тан находятся в главном зале!» Ваналин не удостоил его даже взглядом и вошел в главный зал. Оттуда не доносилось ни звука, зато медленно стал просачиваться запах крови. Через полчаса Ванолин спокойно вышел, он взмахнул рукой, и дракони сухожилия не самой комариной тварью влетели в главный зал и подобрали несколько сотен тел. Их лица были полны страха и ненависти. Все эти люди были очень молоды. Если бы Ваналине не существовало, кто-то из них обязательно стал бы культиватором формирования ядра или, может быть, даже культиватором зарождающейся души. В любом случае не стоило им носить фамилию Тен. Хотя вернее было бы сказать, не стоило Танли пытаться убить ван Алине один неверный шаг, и все последующие шаги тоже будут неверными. Если бы Танли был более благоразумным, он бы даже не пытался убить ван Алине. Или если бы Тен не убил всю семью ван Алине, Ван Алинь не пришел бы сюда жажды мести, ибо вместе не было бы нужды. Ван Ален убил Таннали, а Тен уже однажды убил ван Алине. Так что можно было считать, что они свели друг другом счета. Ван Лень пришел мстить не за себя, а за свою семью. Когда Ван Лень уже готов был уйти, с главной площади вдруг раздался тихий зов. «Ван! Ван Лень!» Зов был очень тихим и нерешительным.